Аутотелические профессии. Серафина Джо и Тинг – это я р к и е пример ы личности аутотелического типа. Они умели преобразовывать ограничения и трудности своей, на первый взгляд, вовсе неинтересной работы в свободу и творчества. Это один способ наслаждаться работой, обогащая ее содержание. Другой подход заключается в изменении самой работы так, чтобы она способствовала возникновению состояния потока даже у тех, Кому не хватает аутотелических качеств. В целом можно утверждать, что чем больше работа напоминает игру, несущую разнообразие, ставящую перед человеком интересные задачи, уровень сложности которых соответствует развитию его навыков, имеющую четкие цели и позволяющую немедленно получать обратную связь, тем больше радости получит тот, кто ее выполняет, независимо от уровня его развития. Охота. Хороший пример работы, природа которой соответствует всем характеристикам потока. Сотни тысяч лет погоня за дичью была одним из важнейших видов производственной деятельности человека. При этом она приносит такое удовольствие, что многие по-прежнему любят это занятие, в котором давно уже нет практической необходимости. То же самое можно сказать о рыбалке. Потоковые черты первобытного труда в определенной степени свойственны и пастушескому образу жизни. Для многих современных молодых индейцев племени Навахо, живущего в Аризоне, самым приятным занятием является наблюдение за стадами овец с и д я в верхом на лошади. Получать удовольствие от работы на ферме сложнее, чем в случае охоты или скотоводства, поскольку эта деятельность существенно более монотонная, привязанная к одному месту, и результатов ее приходится ждать гораздо дольше. Проходят месяцы, прежде чем посаженные весной семена принесут плоды. Фермер существует в иных временных рамках, чем охотник, который может выбирать новую добычу и способ ее поимки несколько раз в день. Земледелец же решает, что посадить, где и в каком количестве, лишь несколько раз в год. Чтобы добиться успеха, ему нужно долго готовиться и часто подолгу ждать нужные погоды, будучи не в силах повлиять на обстоятельства. Неудивительно, что племена кочевников и охотников, вынужденные заняться земледелием, Не вынесли такого скучного существования и начали вымирать. И тем не менее многие фермеры научились находить в своей работе поводы для радости. До XVIII столетия у населения занятого земледелием б о л ь ш а я часть свободного времени у х о д и л а на различные ремясла, структура которых способствовала возникновению состояния потока. Английские ткачи, к примеру, держали свои станки дома и работали вместе со всем семейством по собственному расписанию. Они сами устанавливали цели и изменяли их в зависимости от того, чего рассчитывали достичь. В хорошую погоду они могли отправиться работать в сад или огород, часто пели за станком баллады, а после того, как полотно было готово, для всех устраивался небольшой праздник. Такой порядок по-прежнему существует в некоторых частях света, где людям удалось не сойти с более традиционного пути производства, несмотря на все преимущества модернизации. Психологи из группы профессора Массимини провели опрос среди ткачей в провинции Биела л на севере Италии. Их подход к работе напоминает тот, что был распространен среди английских ткачей более двух веков назад. Каждой семье принадлежит от двух до десяти механических станков, которыми человек может управлять в одиночку. С раннего утра за ними может приглядывать отец, затем его сменит сын, а сам он отправится за грибами или будет ловить форель в близлежащем заливе. Сын управляет станками, пока ему не надоест, после чего задело берет с я м а мать. В интервью каждый член семьи назвал ткацкое дело своим самым любимым занятием, приносящим больше радости, чем путешествия, дискотеки, рыбалка и уж тем более телевидение. Работа доставляет им столько удовольствия, потому что предлагает все новые и новые задачи. Члены семьи создают собственные узоры. Когда им надоедает один, они переходят ко второму. Каждая семья решает, какое полотно они будут ткать, где закупят материал, сколько полотна будет изготовлено и где оно будет продано. У некоторых есть клиенты даже в Японии и Австралии. Жители деревни часто ездят в мануфактурные центры, чтобы быть в курсе новых разработок или подешевле купить необходимое оборудование. Однако в большинстве западных стран такой подход к работе столь благоприятный для возникновения состояния потока. Перестал существовать со времени изобретения электрических станков и последовавшего за ним перехода к промышленному производству т к а н е й К середине XVIII века в Англии семейное производство уже не могло конкурировать с фабричным. Семьи распадались, рабочие были вынуждены покидать свои сельские дома и устраиваться на безобразные заводы, где насаждалось жесткое расписание и приходилось трудиться от рассвета до заката. Даже семилетние дети оказались перед необходимостью идти на фабрике, где они работали до истощения среди безразличных незнакомцев. Вера в возможность труда ради удовольствия была уничтожена первым дыханием промышленной революции. Сегодня наша цивилизация вступила в постиндустриальную стадию развития, и условия труда значительно улучшились. Теперь на работе человек, как правило, сидит перед экраном монитора в просторном светлом помещении. управляет механизмами, взявшими весь настоящий труд на себя. По сути, большинство людей уже не участвует в производстве, а работает в так называемой сфере услуг, занимаясь деятельностью, которая показалась бы отдыхом рабочим и ф е р м е р о м прошлого столетия. Над ними стоят менеджеры и специалисты, располагающие большей свободой самим решать, чем заняться. Итак, работа может быть или тяжелой и скучной, или приятной и волнующей. Как показывает пример Англии 1740-х годов, условия труда могут из относительно комфортных превратиться в кошмар всего лишь за несколько десятилетий. Большое влияние оказывают технологические инновации, такие как плуг, водяное колесо, паровой двигатель, электричество или кремниевый чип. Еще один важный фактор, определяющий, насколько приятной может быть работа, это законодательство. Запретивший рабский труд. у с т а н о в и в ш а е с я сорокачасовую рабочую неделю и размер минимальной заработной платы. Чем раньше мы поймем, что отношение к работе можно изменять произвольно, тем скорее мы сможем улучшить эту чрезвычайно важную область жизни. Тем не менее, многие по-прежнему уверены, что работа навсегда останется проклятием рода человеческого. Теоретически, если следовать правилам модели потока, любое занятие можно изменить таким образом, чтобы оно начало приносить радость. Однако мы будем вынуждены признать, что в настоящее время данный аспект мало волнует тех, кто обладает реальной властью влиять на ситуацию. Руководство предприятий должно в первую очередь заботиться о производительности, а профсоюзные лидеры — озабочены вопросами безопасности и выплаты компенсаций. В краткосрочной перспективе эти приоритеты вполне могут вступать в конфликт с задачей обеспечения условий для возникновения состояния потока. Но если рабочие будут получать удовольствие от своей деятельности, они не только выиграют от этого в личном плане, но рано или поздно начнут работать более эффективно. Таким образом, цели руководства будут достигнуты. В то же время было бы неверно полагать, что если трудовая деятельность построена по принципу игры, то она будет приносить удовольствие любому. Даже самые благоприятные внешние условия сами по себе не являются гарантией наступления состояния потока. Поскольку оптимальное переживание зависит от субъективной оценки возможностей для действия и собственных способностей, нередко случается, что человек не ощутит у д о в л е т в о р е н и е даже той работой, которая содержит в себе огромный потенциал. Рассмотрим в качестве примера работу хирурга. Немного найдется профессий, предлагающих столь широкие возможности для самореализации и одновременно имеющих столь высокий статус в обществе. Если сложность задач и уровень мастерства имеют значение, то хирурги просто обязаны получать от своей профессии огромное наслаждение. И действительно, многие хирурги говорят, что испытывают почти наркотическую зависимость от своей работы и ничто другое, ни поход в театр, ни отпуск на Карибском море, не сравнимы по степени получаемого удовольствия с возможностью проведения сложной операции. Однако далеко не каждый хирург так увлечен своей работой. На некоторых она навевает лишь скуку, и они пытаются развлечь себя выпивкой, азартными играми или постоянными переменами в жизни, лишь бы отвлечься от гнетущей рутины. Как могут существовать настолько противоположные взгляды на одну и ту же профессию? Одна из причин заключается в том, что скуку испытывают те хирурги, которые пошли на хорошо оплачиваемую но однообразную работу. Среди них есть специалисты, которые только удаляют а п п е н д и к с ы или м и н д а л и н ы Есть и такие, кто занимается прокалыванием ушей. Это может быть прибыльно, однако затрудняет получение радости. На противоположном полюсе находятся хирурги, которым постоянно требуются новые задачи, которые стремятся выполнять все более сложные операции, пока не наступает момент, когда они уже не могут соответствовать собственным требованиям. п е р в о п р о х о д ы от хирургии выгорают по причине противоположной той, от которой страдают погрязшие в рутину специалисты. Раз достигнув невозможного, они уже не могут подняться выше. Те хирурги, кто по-настоящему наслаждается своей работой, как правило, работают в больницах, которые предоставляют разнообразные возможности для совершенствования мастерства, экспериментирования с новейшими техническими разработками и где частью работы являются исследования и преподавание. Среди важных аспектов работы они чаще всего называют деньги, престиж и возможность спасать жизни. Но наибольший энтузиазм у них неизменно вызывают особенности самой деятельности. Хирургия важна для них благодаря тем чувствам, которые она вызывает. Они рассказывают о своих переживаниях во время операции почти теми же словами, что используют для описания состояния потока спортсмены, ученые, художники или п о в а р т и н г который рубил мясо для властителя вынь. Хирургическая операция обладает всеми качествами, необходимыми для возникновения состояния потока. Хирурги отмечают, например, присущую ей ясность целей. Терапевт имеет дело с менее конкретными и не столь четко локализованными проблемами. Психиатру приходится ориентироваться на еще более туманные симптомы. Задача хирурга, напротив, кристально ясна: вырезать опухоль, соединить и закрепить сломанную кость, заставить снова работать больной орган. Когда цель выполнена, он может зашить разрез. И отправится к следующему пациенту с чувством хорошо выполненной работы. Кроме того, хирургия позволяет немедленно получать обратную связь. Если в полости нет крови, все идет успешно. Затем становится видна пораженная ткань или состыковываются места перелома кости. В течение всего процесса врач точно знает, насколько ему удаётся операция, а если что-то не так, то ему понятны причины. уже только поэтому большинство хирургов считает, что их работа приносит гораздо больше радости, чем любая другая область медицины или вообще любая другая работа. В хирургии никогда не бывает недостатка в новых задачах и возможностях для самосовершенствования. Как сказал один хирург, работа дает мне интеллектуальное наслаждение, сравнимое с тем, что чувствует шахматист или ученый, изучающий древние месопотамские руины. Это здорово быть мастером своего дела. От того, что ты берешься за сложнейшую задачу и успешно справляешься с ней, испытываешь огромное удовлетворение. О том же говорит его коллега. Это приносит очень большое удовлетворение, а столкновение с трудностями ничуть его не убавляет. Я рад, что могу заставить человеческий организм снова работать должным образом, поставив все на свои места, как оно и должно быть, чтобы все хорошо стыковалось. Приятно видеть, как тело снова обретает д а р о в а н у ю ему природой гармонию. Особенную радость мне доставляет работа в команде, когда все действуют гармонично и слаженно. Это создает особую красоту. Как видно из второй цитаты, на операции хирург не только решает индивидуальные задачи, но также должен согласовывать свои действия с тем, что делают другие игроки. Многие врачи подчеркивают, что ощущение себя членом хорошо подготовленной команды. ф у н к ц и о н и р у ю щ и е слаженно, эффективно приносит особую радость. И, конечно же, у врача всегда есть возможности для самосовершенствования. Вы используете точные и качественные инструменты. Это похоже на занятие искусством. Все зависит от того, насколько точно и искусно вы проведете операцию, говорит глазной хирург. Еще один отмечает: очень важно следить за всеми мелочами, быть аккуратным и технически подготовленным. Я не люблю лишних движений и потому стараюсь, чтобы операция была по возможности заранее продуманной и хорошо спланированной. Я очень внимательно с л е ж у за тем, как держу иголку, как накладываются швы и так далее. Все должно быть выполнено наилучшим образом и при этом производить впечатление легкости. Условия проведения хирургической операции требуют от специалиста высочайшей концентрации внимания. Любая возможность отвлечься должна быть исключена. Операционная в самом деле похожа на сцену. Яркие лампы освещают ход действия его участников. Подобно спортсменам перед соревнованием или с в я щ е н н о с л у ж и т е л я м перед церемонией, хирург перед операцией также совершает определенные действия. Он дезинфицирует руки, одевается в специальную одежду. Этот ритуал имеет практическое назначение, но он также выполняет функцию отвлечения участников предстоящего действия от забот повседневной жизни и сосредоточения внимания на том, что ждет их впереди. Некоторые хирурги рассказывают, что утром перед важной операцией они включают у себя автопилот путем совершения стереотипных действий. Утром они едят один и тот же завтрак, всегда надевают одну и ту же одежду и едут на работу по определенному маршруту. Это делается не из суеверных соображений. Они чувствуют, что это привычное поведение помогает им сосредоточить все внимание на предстоящей задаче. Можно сказать, что хирургам повезло. Они не только получают большие деньги и пользуются уважением в обществе, вся их работа как будто спроектирована по правилам потоковой деятельности. Несмотря на все эти преимущества, существуют хирурги, сходящие с ума от с к у к и или от недостижимости поставленных целей. Это еще раз доказывает, что при всей важности структуры профессиональной деятельности она не гарантирует, что выполняющий ее человек получит удовольствие. Многое зависит также от того, является ли он аутотиллической личностью. Сварщик Джо радостно берется за задачи, которые мало кому покажутся способными вызвать состояние потока, а некоторым хирургам удается ненавидеть профессию, которая будто специально создана для того, чтобы приносить радость. Чтобы улучшить качество жизни посредством работы, необходимо следовать двум взаимодополняющим стратегиям. С одной стороны, нужно перестроить деятельность таким образом, чтобы она как можно больше напоминала потоковую активность, как мы могли наблюдать это в случае охоты, ткацкого дела и хирургии. Необходимо также помогать людям развивать в себе аутотелические черты и становиться похожими на Серафину, Джо и Тинга. Нужно учить их распознавать возможности для действия. Оттачивать свое мастерство, ставить достижимые цели. По отдельности ни одна из этих стратегий не сделает работу более радостной, но применяемые вместе, они могут значительно увеличить число оптимальных переживаний в нашей жизни.